Глава 19. История Эрика. Часть 1. Взгляд был просто отсутствующим. Руки делали ритмичные движения. Маленькое кухонное полотенце скользило по лезвию ножа. Кровь не стиралась, а размазывалась по металлу, оставляя узоры. Что движет тем, кто совершает подобное? Обычно мы объясняем это тьмой или демоном, как бы переносим с реального человека ответственность на нечто сверхъестественное. Так легче. Никто из обычных людей не может оказаться ужасным созданием. Это всё какое-то нереальное существо. Оно соблазнило, сбило с пути, опутало и завладело. Вся ответственность на дьяволе. Но так ли это? Юноша передо мной сейчас сидит в мёртвой тишине на полу около входа в просторную гостиную. Звуки покинули этот дом, сбежали в страхе от молодого чудовища. «Мы не пойдём в другие комнаты», — сказал Эрик. Меня интересовали подробности. «Аманда, ты будешь в ужасе от увиденного. Там лежат мои приёмные родители». Я наклонилась влево и увидела лужи крови. Ладони закрыли рот руками, поэтому мой вопрос прозвучал сдавленно. «Так ты их...» «Да». В шоке я опустилась на колени и посмотрела на восемнадцатилетнего Эрика Голда. Его не было здесь. Он улетел в неизвестные мысли и, возможно, видел их, как кино. Ни малейшие нотки раскаяния или ужаса. Никакой эмоции. Пустота. Они купили себе убийцу. «В отчаянии завести детей, сами того не зная, привели в дом и вырастили человека, который оборвал их жизнь буквально за минуту», сказал Эрик, садясь около меня. Мы оба смотрели на парня и молчали. Потом я спросила, «Зачем? Они стали над тобой издеваться, как голды над мальчиком, занявшим твое место?» Эрик удивился. «Что?» «Нет. Самое ужасное, они любили меня как родного». «Только что-то в тот день дёрнулось внутри меня, в день моего 18-летия Мы собирались отметить его скромно, потому что это была среда, а в выходные хотели устроить вечеринку на яхте. Родители специально арендовали её и планировали грандиозный праздник. Но именно в день рождения вечером все собирались на ужин в местное кафе недалеко от дома. Я надевал рубашку и будто отключился. Из зеркала на меня смотрел хищник». «Уверенный леопард, готовый в мгновение ока сорваться с места и перегрызть глотку любому. Просто и без причины». Внутри было всё спокойно. Ноги повели меня на кухню. Я взял самый большой нож и вошёл в гостиную, где родители поправляли перед зеркалом одежду и улыбались друг другу, как счастливые молодожёны. Ударов было слишком много. Кровь стала украшать мебель, пол, стены и меня самого». Целый час я просидел потом, вытирая нож в тишине и понимая, что совершил ошибку. Во мне жила вселенская озлобленность, которая не смогла больше сидеть в заточении. Она дотерпела совсем немного. Я убил не тех родителей. На их месте должны были быть Дея и Роман Голд, а не эти добрые люди. Рассказ Эрика вызвал во мне сострадание. Мои чувства удивили меня. Я смотрела на убийцу и слушала его исповедь. Наблюдала за сценой после преступления и чувствовала не свою боль. Сочувствие заставило меня спросить. «Ты ненавидишь своих биологических родителей?» «Не то слово. За то, что они не искали тебя. За то, что они занялись своими глупыми спорами и забыли про меня». Голос Эрика стал нарастать. «За то, что они позволили мне выйти в шторм к морю. За то, что похоронили меня. За то, что взяли другого и отдали ему моё имя». Огонь, адское пламя пожирало душу Эрика. Я видела это в глазах брошенного ребёнка, натерпевшегося чудовищной пытки в холодной пещере и у торговцев людьми, лишившегося имени и родной семьи. Моя ладонь погладила его по щеке, и он зарыдал. Текли водопады детской обиды, забродившая от долгого стояния в баках души. На выбритых висках Эрика пульсировали вены. В них кровь была переполнена микроскопическими лезвиями, раздирающими изнутри. Я обняла его и позволила выплеснуть всю душевную тяжесть. Уткнувшись мне в плечо, Эрик сказал, «Ты сопереживаешь психопату, убийце». Я понимала это, но ничего не могла с собой поделать. Мне было слишком хорошо знакомо, каково это, когда тебя лишают воли и забирают часть души. Мы оставили юношу с ножом и вышли из дома». На улице жизнь продолжалась сама по себе. Никто не знал, что в красивом доме на ухоженной улице лежат два трупа. «Хочешь узнать, что я сделал дальше?» Я кивнула. Спрятал тела в подвале на сутки, разделав их. Как мясник. Потом вывез за город после того, как отмыл весь дом. Я сбросил их в реку с небольшим грузом в диком месте. После этого сообщил о пропаже родителей в полицию. Пришлось изобразить подобие переживаний. Никто ничего не нашёл. Вскоре появился потенциальный покупатель дома, и эта часть истории закончилась. «И ты начал искать голдов», — предположила я. Эрик взглянул на меня пронзительно и ушёл от ответа. «Аманда, ты необыкновенная. Я же говорил, что мы похожи. У нас есть связь. Ты чувствуешь её, но не осознаёшь. И один человек разрезал наши души одним и тем же ножом». «Ты говоришь о втором Эрике?» «Я говорю о монстре». «Было очень сложно смотреть ему в глаза. Они были чужими и родными одновременно». «Всё-таки ты познакомился с ним?» Разговор прервался дуновением ветра, принёсшим ощущение предвкушения. «Вот-вот кое-что встанет на свои места. Мой вопрос завис между нами и требовал продолжения». Эрик потёр ладони и раскрыл их. «Там оказалась белая прозрачная бабочка». «Мои особые воспоминания выглядят так, Аманда. Я не могу просто привести в них кого-то, кто сейчас перенёс тебя сюда. Здесь работают неведомые мне законы, которые не пускают других. Но вытащить их и показать всё же возможно. Я уже пробовал это делать. С кем?» – удивилась я. «Была одна красивая история любви». Мы познакомились, когда я пытался вернуться в Даутфоллс. Мир намекал мне, что можно пойти другим путём, не искать прошлое. Ты спросила, начал ли я искать Голдов? Да. Только вылететь из другой страны было проблематично. Куча документов требовалось для этого. В это время я познакомился с Соби. Меня унесло в её объятия бешеным вихрем. Она показала мне совсем другие чувства, нежную любовь. Свыше мне был дан шанс отказаться от мести и простить главного монстра. Задержка с перелётом будто открывала новый сюжет моей жизни. Она могла сложиться иначе. Я готов был вступить на другой путь и жить искренне Соби. Не хотелось врать о моей способности видеть вещи, находящиеся за гранью реальности, и путешествовать по воспоминаниям. Из меня полетели все бабочки и окутали хрупкую девушку тонким коконом. Она увидела всё, всего меня настоящего. Только не смогла принять. Её нашли повешенной у себя дома через день. «Да ты что?» Эрик вздохнул. Это был удар по сердцу. Я понял, что сойти со своих рельс мне не удастся. Последний шанс был убит вместе с Соби. Она не смогла перенести увиденного. Не выдержала моих демонов. Теперь я смотрю на тебя, Аманда, и восхищаюсь. Ты узнавала мою историю по кусочкам, а сегодня увидела пролитую мной кровь. «Сочувствуешь мне и разделяешь боль. Понимаешь меня? Посмотри теперь на эту бабочку». Маленькое создание в его ладонях шевелило крыльями, будто чей-то глаз мигал белыми искрами. «Хрупкое существо, которое нельзя потрогать. Она очень красивая», — заключила я. «Но то, что она покажет, будет ужаснее увиденного тобой в доме моих приемных родителей. Ты будешь мной, моими глазами и чувствами». Окажешься внутри моей головы и будешь ощущать всё. Мою ярость и боль. Ты останешься собой, но ничего не сможешь сделать. Просто увидишь повествование от моего лица. готов к такому?» Сомнения были, но казалось, что я тоже вступила в фазу невозврата. Уже слишком далеко. «Меня ничего не убьёт». Вопрос стал согласием. «Что нужно делать?» «Ничего». С последними словами Эрик выдохнул поток воздуха на бабочку. Та вспорхнула и залетела мне в рот. Голова закружилась. Вокруг переливался калейдоскоп из изрезанных картинок. Кусочек какого-то дома, кусочек моря, лица голдов, лисы, осколки стекла, порванная штора. Вдруг вспышка. И я уже не я. Глава 20 История Эрика. Часть вторая. Я стоял перед дверью их дома. Сумрачное настроение объединяло в этот вечер меня и море. В спину доносилось дыхание волн, подталкивающее меня войти. Ещё пару минут. Увидеть их снова после стольких лет представлялось самой странной авантюрой моей жизни. Какие они сейчас? Реакция на мой приход будет тёплой? — Свет из окон золотился домашним уютом, который когда-то был моим. Здесь всё должно быть моим. Я слишком долго шёл сюда. Пальцы коснулись двери и ощутили холодное лаковое покрытие на деревянной плоскости. Из-под него немного выпирали жилки, вены этого дома, проводившие поток традиций семьи Голд. Возможно, каждый Новый год они встречали вместе, разливая по бокалам домашнее вино и даря милые сувениры в виде снеговиков. По пятницам, наверное, усаживались перед телевизором и проводили тёплые вечера под шутки известного артиста. Без меня. Интересно, как долго длился их траур по мне? Новый Эрик мог стать таблеткой от горя, быть для них лучшим сыном. Так и сложилось». «Я чувствую и вижу всё это внутренним зрением. Странная ситуация произошла у этой семьи. Какое-то сумасшествие в их поступке. Усыновить ребёнка и дать ему имя якобы погибшего сына. Я узнал об этом, проводя поиски родителей. Приехал в Ариал и нашёл пустой дом. Оплакал каждую комнату и побродил по берегу. Меня снова поцеловали волны, которые когда-то унесли в свою темноту, но не смогли утопить». Вспомнилась сырая пещера и те люди. Восстановить след хозяев дома было несложно. Все в округе знали семью, которая после потери сына умчалась в другой город. По слухам, они усыновили другого ребёнка и уехали. Я объездил все ближайшие поселения, притворялся туристом и журналистом, узнал всё». Моя ярость заглушала мудрость и не давала возможности поискать благодарность судьбе за то, что мне удалось выжить и попасть к любящим приёмным родителям, в конце концов которых я убил в забытье. Совершеннолетие не просто так обозначили в 18 лет. В теле в этот момент пробуждается уверенность и желание самостоятельно защищать себя, отстаивать права внутреннего ребёнка — «Во мне это мальчик, закиданный игрушками в своей спальне, лишь бы не отвлекал». Ладонь напряглась, и ногти поскребли по поверхности двери, добравшись до ручки. Заперто. Я решительно нажал на звонок. «Эрик, открой, пожалуйста», — приглушённо прозвучал внутри женский голос. Дверь распахнулась. Наши взгляды сложились в один канал и проникли внутрь друг друга. Мы были очень похожи. Только он улыбался, а я был серьёзен. Он транслировал свет, я — тьму. Инь и Ян наконец-то встретились. Улыбка второго Эрика застыла в натянутости от непонимания. «Здравствуйте. Чем могу помочь?» «Добродушный. В этот момент ещё и смущённый. Он явно оценил наше сходство и гадал о личности пришедшего. Кто же я?» «Добрый вечер. «Мне нужны Дэя и Роман Голд», — спокойно ответил я, продолжая сверлить взглядом его прозрачные глаза. «Они дома? Заходите». «Мам, это к вам». Я прошёл сразу в гостиную. Розы на обоих застыли как-то по-особенному и наблюдали за неожиданным появлением странного юноши. «Меня». Отец сидел на диване и расставлял на маленьком стеклянном столике чашки, Семья собиралась пить чай и вести задушевные беседы. Чуть фальшивя, Роман Гулт напевал неизвестный мне русский романс. «Ты помнишь наши встречи и вечер голубой, взволнованные речи, любимый мой родной». Вокал прервался. Непонимание оглушило отца при взгляде на меня. Невозможно было поверить в возвращение первого сына. Он узнал, это было видно по лицу». Его рот чуть приоткрылся в попытке извлечь первые слова для меня спустя столько лет и застыл. В гостиную, обсуждая, кто пришёл к ним в этот вечер, зашли мама и приёмный Эрик. Звон разбивающегося фарфора загипнотизировал сцену нашей встречи, когда из рук Дэй Голд выпал чайник со свежей заваркой. Запах зелёного чая с чабрецом быстро разлетелся по комнате. Мама упала на колени и, схватив меня за ноги, начала рыдать. Родители не могли не узнать собственного сына, даже после стольких лет. Мой тёзка ничего не понимал. Он отошёл и облокотился о стену. Никто ничего не говорил. «Боже, Эрик, ты жив!» — наконец произнёс отец. «А ты всё так же делаешь чучело из лис, не так ли? Похоже, я унаследовал от тебя эту странную тягу». «После того, как я ушёл от новых родителей, почувствовал сильное желание заняться этим делом. Яблоко от яблони, как говорится», — ответил я безэмоциональным тоном, не обращая внимания на рыдающую мать. «Ушёл от новых родителей? У кого ты жил? Как вообще такое возможно? Мы же думали, что ты утонул!» Отец заёрзал на диване. «Нет, не утонул. Но это неважно важно, вы ведь нашли мне замену». Я повернул голову к шокированному Эрику и продолжил. «Думаю, стоит позаимствовать одну привычку у царей. Я буду Эрик первый, а ты Эрик второй, чтобы не запутаться. Ты же появился после меня». «Вы говорили, что он умер», — обратился приёмный сын к приёмному отцу. «Неужели даже не искали пропавшего сына?» «Тишина». Мать перестала рыдать. «Меня заставили принять имя другого человека и удовлетворить ваше нежелание смириться с горем, вместо того, чтобы искать сына. Запирали меня в подвале и навязывали чужую личность», — Эрик Второй перешёл на крик. Отец встал с дивана и направился к нему. «Да как ты смеешь, ублюдок!» Подойдя, Роман Голд замахнулся, но молодое тело было пронырливее и злее в этот момент — Приёмный Эрик толкнул отца, тот отшатнулся, потерял равновесие и рухнул на стеклянный столик с чашками. Звон был такой громкий, что даже море сдрогнуло. Мать кинулась к нему. «Роман, ты жив? Не шевелись. Осколки врезались в лицо. Отец лежал в кусках битого стекла, постановая. Эрик второй выскочил в коридор, схватил плащ с вешалки у входной двери и исчез в сумерках». Отец заговорил. «Где ты был столько лет? Зачем пришёл сейчас? Решил всё разрушить? Или ты пришёл за деньгами?» Я подошёл к нему и присел на корточки. «Вы были заняты собой тогда, но сейчас, вижу, ничего не изменилось. Вам плевать на всё, кроме себя. Два испорченных эгоиста, играющих в семью». Отец зарычал, откинул мать в сторону и отжался от пола. Превозмогая режущую боль, он кинулся на меня. «Роман, остановись!» – крикнула его жена и, быстро поднявшись, схватила за плечи. Он оттолкнул её, и Дея Голд, отлетев назад, опустилась горлом на торчащую ножку разбитого стола. «Мы замерли. Пара гортанных звуков. И всё. Это были её последние слова. Во мне расползлась холодная ярость, желающая мести и справедливости». Я схватил большой кусок стекла и воткнул отцу в глотку через рот. Он ещё был в сознании и услышал мои последние слова. «Вот теперь вы с ней точно одинаковые. Пара сволочей с порванным горлом». Отец рухнул. Я подошёл к окну и восхитился вечером. Руки были в крови. Шторы оказались очень кстати. Оторвав кусок от одной из них, я стал упорно вытирать следы преступления. Самое ужасное, что мне стало легче только на пару минут. ощущение законченности дела не возникало. Мне нужен был этот дом. После смерти родителей он достанется другому Эрику. Убивать его было бы неправильно. Он такая же жертва, как и я. Мы близнецы, испорченные странными родителями». Каждый попал в историю семьи Голд через закоулки судьбы. Я просто родился, а его просто усыновили. Убивать его у меня нет права. Мысли бежали потоком и уносили куда-то далеко, пока руки делали своё дело. Тела пришлось разрезать. Я уже делал это. Отдать их морю было лучшим вариантом. Всё отмыв, я уехал, отправился искать дом Эрика Второго. Я буду следить за ним». «Найду лазейку и отвоюю этот дом. Я Эрик Голд. Для начала верну себе имя». «Стоп! Я Аманда Дэй, и это не моя история». Кашель заколыхал мою грудь, и белая бабочка вылетела изо рта. Она растворялась туманным завитком, пока я приходила в себя. Кушетка, перебинтованный живот. Эрик сидит рядом и ждёт моих комментариев». «Ты чудовище!» — сказала я, отказываясь от испытанного ранее сочувствия. «Можно было поверить в твои травмы, помутившие рассудок, в твою невменяемость во время первого убийства, но к Голдам ты шёл с конкретной, осознанной целью — уничтожить их!» Эрик покачал головой с досадой в лице. А ведь всё так хорошо начиналось. «Аманда, тебе ли меня обвинять? Думаешь, ты святая?» Послышался сильный удар падающего предмета. «Шаги». Эрик вытащил из заднего кармана нож и прижал к моему горлу со словами. «Только попробуй издать хоть один звук. Ты знаешь, на что я способен».